Глава 28 Не знаю, каким уж чудом добрался до хитровки по полночной Москве. В темноте, под цветом звезд и луны, то и дело заволакивающимся облаками, шел я, ведомый неким инстинктом, как говорили студенты. Сколько раз потыкался и падал, не сосчитать. Коленки и ладошки сбил все так, что прям ой, кровят и соднят. Не раз и не два приходилось обходить купецкие улучки с бродящими по ним сторожами, а иногда и текать не знамо куда, только бы подали. Один раз спустили собаку здравущую, которую я проломил череп так и не выброшенным железным шкурнем. Чудом отбился, не иначе. псину куда как больше меня весело я такой раз и в сторону, а потом по башке. Чисто этот... Тореадор... Раз и шоу думал, что придется отбиваться от стаи бродячих собак, но ничего, обошлось. Порычали друг на дружку, гавкнули на меня, да и пропустили через свои земли. Думал иногда, что может остановиться, забиться куда в сарайчик, да и переждать темнышко. Фабрика эта клетущая все соки высосала, да и мозгосотрясение, оно того, здоровья не прибавило. Хоть и отошел мал-мала, да слаб здорово, после болести-то, да на харчах казенных, скупых чуть ли не до голода. Дошел чисто на силе воли, потому как понимание имею. Одежка-то на мне того, приютская. Не так, чтобы вовсе в глаза бросается, но человеку, понимающему, достаточно. Пришел, когда уже светать начало. Шкворень протер зачем-то, да и оставил на площади. Приберут. Бесхозная железяка, она от того быстро станет стакашком вонючего пойла для кого-нибудь из портяношников. А там ещё в улику устарёвщика. Сейчас добрался и будто гора с плеч. Ввинтился в воняющие нужникам проходы между домами Хитровским да и вечно сырой подземелье к знакомому ольцам. Поскребся в доски, что вход в анаруп покрывают, постучался. «Кого там черт принес?» Раздался сонный и злой голос леща. Вместо ответа стучу, как положено. Дескать, дело есть. Ну, лещ и вышел. Да как увидал мое лицо, освещенное светом из высокого пролома слева, так глаза и запучил. Я сразу «раз!» И рот ему зажал. Сам глаза округлю. Лещ закивал понятливо. Я руку-то отнял. «Все потом», — говорю негромко. «Лето бродяжничал, да и встрял будет недавно. Теперь нужно дела порешать. Радежка, сам видишь, какая. Сменять?» «Агась. Только ты того запрячь ее пока куда подальше, а то искать могут». «Надолго?» «Ну, недельки хоть на две, а потом напяливай». «Вот прям срочно». «Срочнее не бывает». «И это персидская ромашка есть?» «Откуда?» Изумился тут почёсываясь и переступая с ноги на ногу на грязном земляном полу, усланному от воды обломками кирпича. «Ладно, иду. Одёжку такую, чтобы не совсем драная. Мне в приличный район нужно, где господа живут». «Ишь ты!» В глазах леща искреннее удивление и уважение. Бог весь, что он там подумал, но одёжку быстро нашёл. Переоделся тут же из одной вшивоты в другую. «Да, водички попить дай» в здоровую крынку с отбитым куском на горловине, киваю благодарственно, да и ухожу. Спать хочется так, что вот ей ей упаду сейчас. А как ноги болят после бегать не по ночной Москве, словами-то не передать. Некогда спать-то. Бежал пока, так ясно стало, покуда жив околоточный этот, мне не жить. Вот вообще, интерес у него ко мне козырный. Тут и деньги немалые, и Вальдемар этот чертов, да и сторож на фабрике. Околоточный хоть и сволочь, как все полицейские господа, да не дурак. Связать воедино убийство сторожа с бегунком приютским, оно и сложно Тут уж дураку последнему ясно станет, что дурковал я с потерей памяти. Деньги значатся, помню где. Ну и вообще. Да и того. Я бы на месте околоточного просто на всякий случай придавил бы такого бегунка. шибкомный потому что. Быстро надо все решать, очень на быстро. Сам? Не, не потяну, не подберусь к нему, да и того. Одно дело в горячке шарахнуть по голове железякой, когда тебя всего трясет ажно, и другой ножичек в бок пихнуть хладнокровственно. Нужен убивец самонастоящий. А такие знакомцы у меня есть, через дяденик разбойников. Сами они не того, то есть того, но не так, чтобы специально. В горячке значится, ну или когда драка со стрельбой по ножовщиной. И шо маруху неверную могут пырнуть, а так не не А так, что пыр, и все. Да и человеку незнакомому, на кого обид не таят, не умеют. Но знают кого-никого. Ну и я тоже. Знакомили шутком, да намеки намекивали, теперь и вот пригодится. Думал, пока думки думке, ноги сами привели к их шо одному знакомцу. Сонно моргая, заплывшими от вечного пьянства глазами, странствующий монах никогда не существующих монастырей, без ненужных разговоров одарил меня порошком персидской ромашки. Он же по купцам все больше, хотя скорее по купчихам. Бывает, что и того, удостаивается тело белого. Так что одет хоть и в лохмотье, да чистые, и вошек нету почти». Обсыпался я порошком прям вот щедро, весь-весь. Даже в бушку втер, стриженную в приюте. Да и бежать. Одежка на мне такая, ничего себе. Такое и мальчики при лавках носят, да курьеры всякие. Не так, чтоб совсем хорошая а именно, что в плепорцию. От хитровки до охотного ряда недалече, но оттуда и к знакомцам моим. Они в доходном доме квартиру снимают, аккуратно на втором этаже. Так-то рано еще для господа-то. Но они же учительки гимназические, должны уже встать. «Куда?» – шуганул меня был и дворник, став с метлой наперевес в широких воротах при открытых на одну створку. «Госпожа Никитина и Юлия Алексеевна, учительки гимназической. А сам во фронт потому как вижу, что дворник из солдат отставных». Хмыкнул старый. Понравилась ему моя солдатская почти что выправка. И спокойнее уже. «По какому это делу?» По гимназическому. Ну, то есть, э, не сам я из гимназии, знам дело. Быстро поправляюсь, пока в глазах старого солдата не появились сельдинки. Я так-то при лавке мальчиком. Один из учеников ейных, что по соседству, он с нашим Калистратом Фёдоровичем знакомы Ну, то есть, не сам он знаком, а родители его. Вот велел бич к и на словах значится «передать». Что передать? На словах, суплюся я. Раз велено только ей, то и передам только ей. Вы не сомневайтесь, дяденька. Юлия Алексеевна знает меня. Знает она его. Дворник поскреб окладистую борду отставив метлу в сторону. Ладно. Учительница гимназическая, это да. Это может. Под приглядом смотри. Вместе со мной он поднялся по лестнице черного хода на второй этаж и постучался. Дверь открыла учителька Никитина, уже одетая и причепуренная. — Егор? — удивилась она. — Доброе утро, Кузьма. — Доброе вам утречко, Юлия Алексеевна, — засмущался почему-то дворник. — Вот привел. Говорит, что гонец вас знает. — Все в порядке, Кузьма. Благодарю за службу. Вытянувшись с улыбкой, дворник тяжело затопал вниз по лестнице. — Степани, да? — позвала Юлия Алексеевна подругу, и из комнат выплывала вторая учителька Смотри, кто к нам пришел. «Доброго утра, Егор!» — сердечно улыбнулась та «Проходи». «И вам тоже, утречка!» «Не, я того! Хоть и обсыпался ромашкой персидской, но не стоит. Неловко будет, если в гимназии на вас выползет вот такое вот кусучее». «Резонно!» — ответила Юлия Алексеевна с улыбкой. «Агась! Я того! За деньгами пришел!» Переглядываются. «Мы тут подумали...» «Ну куда тебе такие деньги на хитровки?» Начала Степанеда Федоровна. «Народ там ушлый. Мигом, если не из рук вырвут, так уговорят спустить на угощение всей хитровки или вовсе на какие-то непотребства». Меня аж накачнуло. «Неужели...» «Нет». «Дурного-то она не думай», присела рядом Юлия Алексеевна. «Это что я...» Чуть в оморок не упал, раз на полу сижу. Выделять тебе будем каждый месяц по пятнадцать рублей, подхватила Степанида Федоровна. Это более чем достаточно одному молодому человеку, не имеющему семьи. Одежда, питание, даже книги. Выучиться. Слышу их даже не через слово, а куда как реже. Это что? Все? Такие вот с благими намерениями? Жизнь у меня отнимают. Хватит на несколько лет. Хорошая возможность выучиться без надрыва достойному ремеслу. Объяснять? Нет. Бесполезно. Они хорошие, добрые, но настоящей жизни не понимают. И слезы из глаз. Текут не останавливаясь. Зряшно все. Зря. Очнулся от воды в морду лица. Глаза открыл Юлия Алексеевна надо мной, встревоженная. «Егорка, да что ж ты? Твои это деньги, твои! И пойдут только на тебя! На еду, ночлег, одежду, образование!» «А мне все равно. Пустота внутри. Не убьет околоточный, так через сторожу убитого выйти могут. А это каторга безо всяких. Бежать по осени не знамо куда». Смерть почти верная, только не сразу. Учительки переговариваются, гундосы так начали почему-то в нос с парижским проносом. Видимо, для мальчика эти деньги важны. И слово какое-то непонятное. Лучшим выходом будет. Отошли в сторонку. Приходят потом и деньги суют. Только пересчитали сперва при мне. Копеечка к копеечке. Ну я и рванул оттуда, чтобы шо раз с господами так вот, да не в жизнь. Деньги вернули, но этаким макаром, что вот ей-ей, чутка и шо там бы я остался. Сердце бы остановилось, разорвавшись. Больше мы его не увидим. С нотками непонятно откуда взявшейся грусти сказала Юлия Алексеевна. Подруга вместо ответа нежно поцеловала ее в лоб и пошла в гостиную. Пора было собираться в гимназию. Назад осторожно шел. А ну как остановиться с деньгами-то? Мне что полицейский что мальчишки, которые могут и обтрясти карманы по праву победителя, все едино. Дошел и сразу по делам, не откладывая. Поздоровкался по дороге с торговками знакомыми да прочие братья и сестры. И не ответствуя на вопросы, наверх, на второй этаж Ярошенковского дома. «Полваныч!» Снимаю картуса с раскланиваясь. «Мое почтение!» «Жив?» – удивился квартиросъемщик. «А говорили...» «Чего надо-то?» Говорю, как условлено, и лицо у него сразу стражеет. Пальцем меня так поманил и в свой закуток. Он, значит, что квартиросъемщик считается, тому свой угол за занавесками, а не на нарах, как прочие, не бедствует. «Да и нет, не говорю, а вы и не спрашиваете сходу выпаливаю шепотом. «Есть дело мокрое, скользкое да грязное» но и денежное, золотое. Павел Иванович только глаза прикрыл и чую вот сейчас скажет, что знать ничего не знает, ведать ничего не ведает, и придется тогда не человека надежного, а шентропу какую случайную искать. Мы, ребята, ежики, ты сочинял. И смотрит, как змеюка. Показалось, что и зрачки у него того, вертикальные, не человечки. Да ну, просто показалось это. Мне в голову пришло. Ответствую дипломатично. Не говори же о снах. А самого важно колотит Да? Нет? Снова глаза прикрыл. Думает. Кто? Глаза открывает. Околоточный. Говорю, что знаю. Имя с отчеством, фамилии, где служат и прочее. Хм. Срочно. Бумажки денежные так одна за одной перед ним. И так до четырехсот рубликов. Деньжищи но полицейский. И срочность, опять же. Мне же не мстить ему нужно. Хотя и это не без того. Но срочность важнее. Сидит, пальцами постукивает по коленке, а на деньги и не глядит даже. Ну так это для меня деньжище. А ему хоть и деньги, но, думаю, что и поболи в руках держал. Пожалуй, вымолвил наконец. Знаю я его, интересный человечек. Жадный он до денег, а делиться не любит. В делах и как запутался так, что и не распутать. Следы во все стороны сразу пойдут. Сгреб деньги, да и вышел. Только перед тем указал на постель свою. Дескать, ложись да спи. Утро вечера мудренее. Ну, меня и отрубило. Будто по голове дали. «Однако», — напряженно размышлял Говорюков, идя по Тверской, — «каков актер?» «Память он потерял, шельмец такой. С фабрики чисто ушел, хорошо. Что собаки след потеряли, а работники особых примет вспомнить не смогли, пожалуй, к лучшему. Сам разберусь своими силами. И к черту деньги. Не тот случай». Расшалившиеся мальчишки-разносчики, затеявшие вокруг хоровод, заставили напрячься, высматривая того самого, излишне резвого хитроского мальчишку. Он? Не он? Занятый наблюдением, околоточный не обратил внимания на молоденькую цветочницу, отмахнувшись от предложения купить цветы. Через пару шагов в боку кольнуло болезненно, отчего Владимир Алексеевич досадливо выругался. Заслуженные на прошлогоднем великом водосвятии почки дают о себе знать. Пройдясь немного, Говрюков зашел в кафе и присел на стул. Да так с него и не встал.